Первое апреля. За грибами или, правильнее, по грибы. В любом случае, если отправился в лес, то надо остерегаться поганок. Мне иногда кажется, что студенты меня остерегаются. Почему? Что я такого им сделал? Подхожу к зеркалу. Все понятно. Усталый человек-поганка, голый человек на голой земле, безо всякой частной собственности. всего-навсего Человек-поганка, в руках кондуит в главе швамбрани, Страна вдохновенной мечты романтического переростка. Такого стоит поастеричься. Может испортить любое грибное рагу, Но, слава богу, таких, как я, немного, В лесу еще остались вполне съедобные грибы. Моя добрая знакомая, Елена Петровна, Женщина чрезвычайно чувствительная. Она занимает должность профессора на одной гуманитарной кафедре, крупного питерского вуза. Студентов очень любит, называет их детьми. Кстати, в Смольном, где я работаю среди преподавателей, тоже существует такое поветрие. называть студентов детьми. С легкой руки нашего шефа Николая Евгеньевича. — Коллеги! — часто говорит он нам. Не забывайте вовремя обеспечивать наших детей всеми материалами, необходимыми для чтения и подготовки к занятиям. Мы, преподаватели, с какого-то момента стали копировать эту манеру любимого шефа, особенно Саша Погребняк. — Как тебе дети на первом курсе? — спрашивает он меня обычно в начале осеннего семестра, и, не ответа, — ты извини, старик, мне на занятия бежать, так что на ходу и очень коротко говорит. А у меня четыре замечательных ребенка, и даже один мальчик, очень толковый. Я в ответ обычно киваю, всем своим видом выражая неподдельный преподавательский интерес. Дети — это важно. Дети — цветы жизни. Молодая поросль, застрельщики будущего, словом, те, в чьи руки падет воздвигнутое нами здание. правда иногда случается что кое-кто из детей оказывается старше своего преподавателя в середине 90-х годов я работал в институте иностранных языков и там одним из моих подопечных был весьма солидный товарищ доцент морской академии звали его александр петрович зачем-то он решил получить гуманитарное образование на моей лекции он приходил в форме капитана второго ранга всегда садился за первый стол Если я по какой-то причине откладывал занятия и праздно стоял у окна или читал книгу, Александр Петрович принимал меры. Сначала он выжидающе смотрел на меня, потом поворачивался и строго оглядывал тихонько перешептывающихся девушек, сидящих у него за спиной. Девушки испуганно замолкали. И вот, как бы заручившись их неклассной поддержкой, обращался ко мне. «Пора уже, Андрей Алексеевич, тысыть, начинать». А я, длинноволосый, худой, двадцати трехлетний юноша, в драных джинсах мог выдавить из себя только невразумительную «Ага». Оно, как вы понимаете, подразумевало «Товарищ капитан второго ранга, преподаватель к лекции и готов. Разрешите начинать? Начинайте!» Александр Петрович открывал пузатый портфель советских времен и, подмигнув соседке, шептом говорил «Произведем досмотр личных вещей». Из портфеля он извлекал тетрадь и авторучку, которую негромко щелкал, подавая сигнал, что готов начать вести конспект. Александр Петрович слушал мои лекции два семестра и ни разу ни одной из них не пропустил. На экзаменах мы оба очень волновались и краснели, и разговаривали почему то шепотом. У Елены Петровны, женщины средних лет, подобных проблем никогда не возникало. преподаватель она начала сравнительно поздно, Студенты всегда были моложе ее и действительно годились ей в дети. Все они, даже самые отъявленные лодри, ощущали ее мягкую материнскую заботу. Их проблемы Елена Петровна, как человек удивительно добрый, и чувствительный, неизменно принимала и принимает по сей день близко к сердцу. Однажды весенним утром в ее квартире раздался телефонный звонок. Все ранние телефонные звонки почему-то кажутся неприятными и резкими. особенно когда ты еще спрос они а на часах семетра елена петровна вежливо осведомился в трубке морской голос да сонно отзвалась елена Петровна, — с вами говорит дежурный ров города пушкина старшина пелепчук в голосе старшина пелепчука елена петровна уловилась сильный украинский акцент затвердевшими как позапрошлогодний мармелад согласными звуками и стершимся до неузнаваемости г я вас слушаю встревожила Селена Петровна. сонка как рукой сняло, будто холодной водой из ведра катили. Когда тебе с утра звонят представители власти, это, как правило, ничего хорошего не предвещает. Скорее всего, что-то случилось. И ты в этом виноват. Забыл заплатить за квартиру, залил соседа, машину припарковал в неположенном месте или твой пудель укусил персонального пенсионера. Тут главное не суетиться. И не пугаться раньше времени. Может быть, все не так уж и страшно. Власть, она ведь существует только за счет твоей непредсказуемости. Вот моего отца в таких случаях всегда охватывает паника. Как-то раз ему позвонили оттуда. Откуда, спросите вы? Оттуда, скромно потупив взор, но с некоторой твердостью в голосе отвечу я. Сами знаете. Отец страшно разволновался. и, как вскоре выяснилось, совершенно напрасно. Официальный голос сообщил ему, что научный сборник, который отец подготовил... Отец выслушал все это в страшной тревоге и совершенно не мог сосредоточиться на том, что ему говорили. Так вот, этот сборник понравился наверху. И наше министерство, торжественно продолжал голос, распорядилось увеличить причитающийся вам гонорар. Теперь скажите, куда и в какое время вам подвести деньги? Отец замешкался. «Деньги? Какие деньги? Гонорар? Суда?» «Растерянно», — сказал отец. В трубке выжидающе молчали. «Или нет? Я это... Я сам приеду, или, знаете, вы все-таки лучшие вы, сумма большая. Очень хорошо. Я запишу адрес. Как видите, ничего страшного не произошло. И напрасно папа так волновался. Кстати, это свойство папиного характера — устраивать панику... в непредвиденных ситуациях, передался мне. А вот Елена Петровна никогда не паникует. Упоминание милицейского звания, вы еще помните, о чем я? Ее нисколько не смутил но слегка насторожило. — Я вас слушаю, старшина Перепчук, — сказала она, окончательно проснувшись. — Дело вот в чем. Вчера в три часа ночи на территории Пушкинского парка нашими сотрудниками были задержаны две девушки. Ольга Аврошина и Кира Булыкина. Вы меня слышите? Да, да, торопливо ответил Елена петрон И что, что с ними? Так вот, монотонно продолжал Пилипчук, документов, удостоверяющих личность, при них не оказалось. Девушек отправили в ближайшее отделение милиции, где они сообщили, что опоздали на последнюю электричку, в Пушкине оказались якобы потому, что проходили музейную практику, а потом пошли в парк по грибы. Они дали на ваш телефон, Елена Петровна, и сказали, что вы можете подтвердить эту информацию. — Да, да, подтверждаю, — встревоженно заговорил Елена Петровна. — Это действительно наши девочки. Простите, как вас по имени-отчеству? — Иван Акимович, Иван Акимович, это в самом деле мои студентки. Отпустите их, пожалуйста. — К сожалению, — тут Сташина Пилипчук замялся, — мы вынуждены их задержать и провести расследование. Грибы будут конфискованы. — Господи, какие грибы! Какое еще расследование? — удивился Елена Петровна. — Девочки случайно опоздали на поезд. Они, наверное, перепуганы. — Иван Акимович, я профессор, я за них ручаюсь. — Видите, Елена Петровна. Тут Елена Петровна почувствовала, что с ней разговаривают снисходительно-утешительно, как с маленькой. — На территории парка ночью появляться категорически запрещается. в целях безопасности старинных построек и, как говорится, зеленых насаждений. Девушки ваши нарушили закон и должны понести ответственность. «Ответственность — Ответственность? — испугалась Елена Петровна. — Да. И кроме того, у нас произошло несколько краж. Надо выяснить, не причастны ли кто, — перебила его Елена Петровна, — ваши девочки. — Мои девочки? — задохнулся Елена Петровна. — К кражам? Да как вы... — Хорошо, — успокоилась она. — Что же вы собираетесь с ними делать? На том конце трубки повисла пауза. — Но пока мы их задержали, на трое суток, до выяснения обстоятельств. — Как на трое суток? — не поверила Елена Петровна. — Иван Акимович, миленький, это недоразумение. Я знаю Олю и Киру три года. Это хорошие девочки. Они ни в чем не видно. К сожалению, мы их отпустить не можем. — Спасибо за сотрудничество, Елена Петровна, и всего доброго. «Стойте — Стойте! — закричала Елена Петровна. — Вы не смеете так просто бросать трубку. Слышите, я профессор, я найду на вас управу. — Елена Петровна! — услышала она в ответ. — Вам же ясно сказали, что разговор окончен. — Да вы! — Вы знаете, кто вы такой? — крикнула Елена Петровна, окончательно потеряв самообладание. — Сволочь вы! — в трубке послышалось сдавленное щихиканье. А потом молодой женский голос произнес, «Елена Петровна, Елена Петровна, не переживайте, с первого апреля!» у дуры!» — в сердцах сказала Елена Петровна и хлопнула телефонной трубкой. На часах четверть восьмого нужно было одеваться и ехать в университет, чтобы не опоздать к первой паре, к юным грибникам-практикантам.